«Лучшее в нас. Рабы не выносят свободу». Чувство собственного достоинства — самое важное определение личности. Есть достоинство, есть личность. Нет достоинства, личности нет. Антон Павлович Чехов ужасно жил в детстве. Его избивали, унижали, заставляли руки целовать благодетелям и богачам поддакивать. В лавке торговать, говоря умильно, чего изволите. Жить в грязи и скотстве, в рабьем мире. И слова Чехова о том, что надо по капле выдавливать из себя раба, неправильно истолковали как призыв к революционной борьбе. А он писал про то, что нельзя позволять обращаться с собой как с рабом. Он был добрым, учтивым человеком, не изобличал чужие недостатки, прощал долги и часто себе в убыток работал, чтобы издатель не заподозрил его в использовании. И со всеми был ровен и вежлив. Но стоило нарушить границы, и Чехов ответил. «Не надо, мол, кормить меня помоями и поливать ими». Так ответил, что все удивились, никто не ожидал. А он просто побывал в рабстве и понял, что это невыносимо. Первое. Сегодня позволил себе на «ты» назвать и отчества Завтра будешь угодливо руки целовать и спрашивать, чего изволите. Сегодня про вашу пьесу глупость написали, а завтра про вас клевету напишут. Сегодня при вас закурили и на нагусели» а завтра вы за папиросами в лавочку побежите, и вам за это в лучшем случае оставят докурить. Так что любое нарушение границ — это разрушение чувства собственного достоинства. Люди это делают, чтобы вернуть вас в рабство. И те, кто там бывал, прекрасно это понимают, а те, кто избежал, потом поймут, когда им начнут подзатыльники отвешивать и руки совать для поцелуя. Второе. Умение защищать свои границы и говорить «нет» — признак зрелой личности и чувство достоинства надо развивать и укреплять. Раньше считалось, что это врожденное чувство, а сейчас, что оно зависит от самого человека, и можно из Антоши стать Антоном Павловичем. Для этого надо стать духовно взрослым человеком и получить право на отчество, на уважение, потребовать его, если нужно. Те, кто пытаются нас обратить в рабство, сами рабы и не могут вынести чужую свободу. Кто поддержит в беде? В трудную минуту не ищите поддержки у тех, кто не страдал и боли не переносил. И сыплет бодрыми лозунгами «улыбнись», «приободрись», «соберись», «мысли позитивно». Не ищите поддержки у тех, кто пострадал. Да так в этом страдании и остался. И теперь говорит «жизнь — боль». Давай вместе рыдать, горемыка, над дорогими усопшими, потерянным здоровьем и безвозвратно утраченным счастьем. Иди сюда, и обольемся слезами вместе». Ищите людей, кто страдал, но нашел в себе силы пережить горе, встать и идти. С такими будет легче. Они многому научат и выведут к свету. Раненых в бою ищите, сумевших снова встать в строй. Старых солдат. Только они могут научить, как дальше воевать и бороться. И так понемногу будем продвигаться вперед. А дезертиры, плаксы и позитивные оптимисты, которые пороху не нюхали, они ни к чему в борьбе под названием жизни. Ты свободен! Трансгрессия все исправит. Ужасная полоса кончится, отомительное и безнадежное ожидание сменится покоем. И наконец можно будет вздохнуть. Удавка ослабеет. Философы говорили: нет слов, чтобы обозначить трансгрессивность. Но я хороший пример прочитала: измученная личными страданиями женщина переживала из-за мужа, уйдет или не уйдет, и из-за работы, уволят или не уволят. Если уволят, на что жить? Здоровье тоже пошатнулось. Есть ужасный диагноз или нет? Надо ждать анализов. В таком состоянии женщина находилась долго. И все думала, отчаивалась, снова надеялась, потом впадала в тоску. А потом жарким летним днем в парке как побежит, как прыгнет в пруд, прямо в одежде. Прыгнула и при этом дико смеялась. И сумочкой махала всем. Ее, конечно, увезли в сумасшедший дом. Доктор попался хороший. Он спросил, вы зачем в пруд прыгнули? Она ответила, а захотелось. Так все надоело, да еще жара такая. Я вспомнила детство, как мы прыгали и кричали. Брызгались, веселились. Хохот, виск, беззаботность и счастье. Вот и прыгнула. И ни капли не жалею об этом. И мне стало гораздо лучше. И наплевать, что будет дальше. Главное, я живу. И могу делать, что хочу. И нарушать какие-то нестрашные правила. «Я же живая, и мне жарко». Доктор понял, что она не хотела топиться. Она, наоборот, хотела жить. Захотела, когда прыгнула в прохладную воду и засмеялась. И он ее отпустил домой. И депрессия прошла, которая мешала действовать и жить. И все наладилось само собой. Трансгрессивность — это когда нарушаешь правила. Никому не мешая, не причиняя вреда, просто заходишь за черту. За флажки прыгаешь и бежишь себе. Ты свободен. И небольшое нарушение правил просто потому, что этого хочется, бывает спасительным. Хоть ящик мороженого купите, хоть песню прокричите на балконе, хоть гармонь рваните и пустите в пляс, неважно. Или захохочите над какой-то шуткой во всё горло, просто потому, что очень смешно. Или изобразите кого-то смешного. Много способов, но мало слов. Чтобы пояснить это сложное слово — «трансгрессия». Но это очень помогает, когда все средства исчерпаны, а потом все сложится и наладится, гроза освежит, и цветы снова заблагоухают. Высшая справедливость. Несправедливость тяжело переносить, и доказать ничего невозможно. Меня учительница биологии обвинила, что я ответ читаю из учебника. Стою за партой и читаю. Это было нелепое обвинение. Все знали, как плохо я вижу и очки почти не помогают. Потому что я их ношу в портфеле. Очки — это ведь очень некрасиво. А в 15 лет это так важно. Красота. Учительница на меня злилась за другое, но это не важно. Важно, что ни за что, ни про что она мне поставила двойку в журнал. Я сначала расстроилась, но потом утешилась и забыла. А тут бах! Родительское собрание объявили, на котором будут родителям показывать оценки в журнале по всем предметам, А я дедушке ничего не сказала. Не хотела его расстраивать нелепой историей. Двойку ведь можно исправить, даже незаслуженную. К чему чьи-то переживания и выяснения отношений? Вечером дедушка пошел на собрание. Я, конечно, в красках представляла, как он изумится, увидев эту двойку. Поэтому на всякий случай сказала дедушке туманно, что всякое бывает. Ошибки разные, неудачные совпадения, стечение обстоятельств. Дедушка посмотрел задумчиво и ушел. Вернулся он довольно быстро, только чуть в подъезде не упал, потому что во всем районе отключили свет. Полная декабрьская тьма. Дома мы зажгли свечу, и в школе родители при свече немного посидели, послушали классного руководителя. Понятное дело, посмотреть оценки в журнале не смогли, а двойку я потом исправила, не вступая в споры. И вышла хорошая отметка за полугодие. Это я к тому, что против человеческой несправедливости есть справедливость высшая. И бывает людям бесполезно объяснять и оправдываться. Дескать, мы не виноваты. Вы врете, клевещете, и не надо. Наверху есть рубильник. Я так думаю. Раз — и отключат свет. Или еще что-то предпримут. Нажмут кнопку и защитят нас от людской несправедливости. Погодой, событиями, встречей с нужным человеком, чем угодно, но защитят. Хотя это наивная вера, наверное. Вера вообще наивна и нелогична. Но именно так и будет, уверяю, если мы сами не можем себя защитить. Сохраняйте лицо. И другим помогайте его сохранить. Дайте шанс даже нечестному человеку выйти из неприятной ситуации без крайнего унижения. Хотя такие люди обычно не понимают благородных намеков и продолжают лгать и красть до последнего предела. Но все равно нужно сказать. «Я вижу, вы немного обсчитались» или вы, вероятно, не знали про ситуацию, давить И по ошибке меня оклеветали. Или вы забыли мне долг отдать. Видимо, много у вас дел, вот и замотались. Впрочем, это бесполезно, честно говоря. Плевали такие люди на сохранение лица и публичное разоблачение. А вот свое лицо сохранить надо. Особенно если оказались в ситуации, как в пьесе Горького, на дне. И у вас с любопытством спрашивают, как дела, чтобы развречься, в лучшем случае а в худшем — порадоваться вашим неприятностям или бедности. И очень мне нравятся люди, которые умеют сохранять лицо, но при этом не лгут, не обманывают, говорят правду». Одной женщине, которую бросил муж, звонила подруга узнать, как дела. А дама с достоинством отвечала, что пока не может говорить. С ней рядом молодой и веселый красавец с бутылкой, из кристого напитка. Еще гости сейчас придут. И что за беда, если красавцу было всего пять, а в ручонке он держал газировку, и просила открыть лимонад, и скоро должны были прийти бабушка с дедушкой. Или другая дама мне тоже очень понравилась, которая все разговоры о своей болезни переводила на тему сочетаемости устриц с белым вином. Сочетаются или не сочетаются? Как вы думаете? А бедный юноша, который помогал родителям копать выгребную яму на садовом участке, отвечал, что провел воскресенье на лоне природы и имел умеренную физическую нагрузку, Такие люди отказываются от угощения, если это подачки. И говорят, что недавно плотно поели. Спасибо. А в театр они попозже сходят, пока много дел. И муж не бросил, просто решили некоторое время пожить отдельно, как интеллигентные люди. И с работы не выжили, а сами ушли, чтобы найти что-то новое. Это правильно. Близким и дорогим можно все рассказать, и получить поддержку и участие. А чужим не надо. Помочь не помогут, только любопытство свое потешит. И будут обсуждать ваши неудачи, а вас считать сбитым летчиком. И это непременно скажется на будущем. Так что сохранять лицо необходимо, успех придет. К терпеливым и сильным он приходит чаще и скорее. А лицо еще нам очень пригодится. Счастливое и довольное. Когда будем устриц запивать газировкой, вино я не люблю. Да и устрицы мне не понравились. Но так принято говорить чтобы сохранить лицо. Пока цена не ушла в минус. Некоторым людям очень трудно выйти из отношений. Хотя в душе человек прекрасно понимает. Он больше не нужен. С ним обходятся дурно. Разговаривают сквозь зубы, нос воротят, шарахаются от прикосновений. И такое бывает. Не звонят, не пишут и отвечают, едва скрывая раздражение. Не любят, вот и все. В тягость стал, хотя ничего дурного не сделал. И наступает период самообмана. Кажется, что можно все поправить. Как-то доказать, что ты нужен, что тебя неправильно, несправедливо разлюбили и раздружились с тобой. Человек становится робким и нелепым, сам себе не мил. Но какая-то сила заставляет писать, звонить, приходить к тому, кому он не нужен. И с каждой попыткой общения самооценка падает все ниже и ниже, как цена на ярлычке у вещи, которую никто не покупает. Ненужная, нелепая, некрасивая вещь. Мозолит глаза и место занимает. Надо набраться силы прекратить попытки общения. Это очень трудно, ведь так ведут себя зависимые, привязчивые, любящие люди. Им трудно остановиться. Вдруг есть еще шанс. Вдруг еще можно поговорить и выяснить причину охлаждения. Лучше не надо. Нужно набраться решимости, встать, попрощаться и уйти, и не писать и не звонить. Завершить это неумолимое скольжение вниз, это скатывание в пропасть. Будет больно и тоскливо, но если продолжить общение, потом будет еще больнее и тоскливее. Можно самого себя отравить и довести до депрессии. Это как с алкоголем. Чем больше выпьешь, тем хуже будет потом. Лучше уйти и удержаться от звонков и писем. И от просматривания страницы, и от попыток узнать что-то у общих знакомых, пока цена не ушла в минус и вы окончательно не предали себе. И только в этом случае есть шансы, что человек, которому вы не нужны, одумается и соскучится, и заметит, что вас нет рядом, и сам предпримет попытки общения. А тогда уже вам решать, стоит ли общаться с тем, кто причинил так много боли. Может быть, не специально, но причинил. Так мы сохраним себя и свою самооценку, чувство собственного достоинства, без которого нас просто нет. Хотя это трудно и больно. Но иногда нет другого выхода, просто тихо уйти. Иногда это тоже подвиг. Гормоны счастья не купишь. Мама часто ругала одного психолога, когда он был маленьким. Получит двойку или нашалит, мама отругает. В эти минуты ему становилось грустно и тоскливо. Чувствительный и добрый мальчик. И так хотел быть хорошим. К тому же умный был и наблюдательный. Заметил он вот что. Стоило ему пойти к соседу, одинокому старичку, и убрать листья с его лужайки, моментально становилось легче на душе. Помощь приносила облегчение. Мальчик вырос и занялся исследованием добрых дел. Действительно, добрые поступки лечат болезни и способны вызывать чувство радости и восторга. Математика такая. Кайф благотворительности. Человек начинает испытывать, если раз в неделю делает что-то доброе для других. Через пять поступков начинается это ощущение, а улучшение состояния наступает сразу, моментально. Боль в спине проходила у тех, кто держал на руках младенцев-сирот. Причем сразу. Настроение моментально улучшалось у тех, кто делал пожертвования. Интерес к жизни появлялся у дряхлых стариков, когда они заботились о животных. А психически больные люди выздоравливали, если становились волонтерами, и жили все дольше и к себе лучше относились. Чувство радости при получении подарка примерно равно чувству радости при дарении. Так что делать добро полезно и приятно. Дофамин и эндорфины не купишь. А именно они делают нас счастливыми. Можно, конечно, съесть тонну бананов или шоколадом объесться, рассчитывая на действие гормонов счастья. Но полезнее угостить других. Добро взаймы. Добро возвращается хотя я далека от слащавых росказней о добром мальчике, которому на голову упал сундук золотом после того, как он дал от яблока откусить бродяги. В Ветхом Завете я прочитала наставление, мол, если придет к тебе нищий, ты не скупись, дай ему взаймы. И я прекрасно поняла, о чем речь. Про взаймы. Это сказано и другими словами. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Взаймы потому что добро возвращается. Через других людей, в иных обстоятельствах, через годы и расстояния. Но оно непременно вернется. Хлеб приплывет обратно и напитает нас в трудный час. Свекровь моя, которая не читала религиозных книг, ходила кормить солдат. Рядом с домом была железная дорога, и там солдаты работали. Ободранные, грязные и голодные. В голодные годы. А муж мой, ее сын, в армии тогда служил, в Казахстане. Испечет мама пирогов с картошкой и каждый день идет кормить солдатиков. И говорит, моему сыну тоже кто-нибудь даст поесть. Пусть солдаты едят. Это было трогательно и наивно. По-деревенски так. А моего мужа тоже кормила казахская женщина. Угощала баурсаками в казахских степях. Он ей напоминал сына. И добрая женщина его угощала. Ешь, солдатик. Это потом уже он рассказал просто так, не зная ни о чем. Такая простая история — совпадение. Но в каждом совпадении глубокий, трансцендентальный смысл, как писал Карл Густав Юнг. Добро действительно возвращается. Если вы дарите дорогие подарки, то и вам потом кто-то что-то прекрасное подарит. Все угощения, нежданные вернутся к вам угощением. Спасение спасением. Отданные деньги полученными деньгами. Все дается взаймы. Не нищему, не нуждающемуся, а самой жизни. И все будет отдано с процентами. Придет такой день. Просто мы забываем о своих добрых поступках. Не записываем то, что дали. И проценты не начисляем, как ростовщики. Дали и забыли. И обрадовались, получив. Ура! Какое счастье! А это наш собственный каравай, который мы отпустили по водам давным-давно. Это очень радует, поддерживает и вдохновляет в трудную минуту. Так что мы не милостыню даем, а даем взаймы. И забываем об этом. Так устроено сердце доброго человека. И рука его не оскудеет, и сердце наполнится. Люди-светлячки. Они всем нужны. Даже если не очень красивые и не очень умные. Неправильно одеты, старше намного или младше. Это не важно. Просто нужны. И в реальном мире, и в сети их все лайкают. И на сайте знакомств, если они туда забредут, к ним сразу очередь выстроится. И никогда такой человек надолго не остается в одиночестве. Бывают периоды, когда он слабовато светится, но потом подзарядится и снова всем виден и нужен. Светится, как светлячок, красивым сине-зеленым светом. Некоторыми светлячками даже дом можно освещать, такие они яркие. А других просто приятно подержать в руках ночью. И ночь уже не кажется темной и страшной хотя это всего лишь крошечный светлячок жук обычный но он светится а бывает человек ухоженный и образованный разумный хозяйственный порядочный хороший но нет свечения и сияния и никто этого человека особо не замечает могут одежду похвалить или прическу или трудолюбие и достижения но не светится он и все тут и немногочисленные знакомства ничем не кончаются в отчаянии хороший человек но как ему объяснишь «Вы не светитесь?» «Согласитесь, дико звучит. Хотя понятно очень. И когда про человека говорят, в нем что-то есть, это про свет, который он излучает, про энергию, которая, может, и не греет, и не ворочает турбины, но так красиво светится ночью и намекает, что все не так просто. Есть что-то непонятное, загадочное, нематериальное в людях, то, что трудно описать, но оно все равно есть». И почему-то радостно на сердце от иллюминации, которую такой человек создает. Пусть будет. И пусть у него все будет отлично. Это нужный человек-светлячок, который просто светится в темной ночи.